Глава 3. Главное дело было в том, что он до самой последней минуты никак не ожидал подобной развязки. Он куражился до последней черты, не предполагая даже возможности, что две нищие и безозащитные женщины могут выйти из-под его власти. Убеждению этому много помогли щеславия и та степень самоуверенности, которую лучше всего назвать самовлюблённостью. Пётр Петрович, пробившись из ничтожества, болезненно привык любоваться собою. Высоко ценил свой ум и способности и даже иногда наедине любовался своим лицом в зеркале. Но более всего на свете любил и ценил он добытые трудом и всякими средствами свои деньги. Они равняли его со всем, что было выше его. Напоминаю теперь с горечью Дуне о том, что он решился взять её, несмотря на худую о ней молву. Пётр Петрович говорил вполне искренне и даже чувствовал глубокое негодование против такой чёрной неблагодарности. А между тем, сватаясь тогда за Дуню, он совершенно уже был убеждён в нелепости всех этих сплетен о повергнутых всенародно самой Марфой Петровной и давно уже оставленных всем в городишком, греча оправдовавшим Дуню. Да он и сам не отрёкся бы теперь от того, что всё это уже знал и тогда. И тем не менее он всё-таки высоко ценил свою решимость возвысить Дуню до себя, и считал это подвигом. Выговаривая об этом сейчас Дуне, он выговаривал свою тайную, возлелеенную им мысль, на которую он уже не раз любовался, и понять не мог, как другие могли не любоваться на его подвиг. Явившись тогда с визитом к Раскольникову, он вошел с чувством благодетеля, готовящегося пожать плоды и выслушать весьма сладкие комплименты. И уж, конечно, теперь, сходя с лестницы... Он считал себя в высочайшей степени обиженным и непризнанным. Дуня же была ему просто необходима. Отказаться от нее для него было немыслимо. Давно уже, несколько лет, со сластью мечтал он о женитьбе, но все прикапливал денег и ждал. Он с упоением помышлял в глубочайшем секрете, о девице благонравной и бедной, непременно бедной, очень молоденькой, очень хорошенькой, благородной, образованной, очень запуганной. Чрезвычайно много испытавший несчастий и вполне перед ним преникший такой, который бы всю жизнь считала его спасением своим, благоговела перед ним, подчинялась, удивлялась ему и только ему одному. Сколько сцен, сколько сладостных эпизодов создал он в воображении на эту соблазнительную и игривую тему, отдыхая в тиши отдел И вот мечта стольких лет почти уже осуществилась. Красота и образование в дочери романны поразили его, беспомощное положение её раззадорило его до крайности. Тут являлось даже несколько более того, о чём он мечтал. Явилась девушка гордая, характерная, добродетельная, воспитанием и развитием высшей, он чувствовал это, и такое это существо будет рабски благодарно ему всю жизнь за его подвиг. и благоговейно уничтожится перед ним, а он, а он-то будет безгранично и всецело владычествовать. Как нарочно, незадолго перед тем, после долгих соображений и ожиданий, он решил, наконец, окончательно переменить карьеру и вступить в более обширный круг деятельности, а с тем вместе мало-помалу перейти и в более высшее общество, о котором он давно уже со сладострастием подумывал. Одним словом, он решился попробовать Петербурга. Он знал, что с женщинами можно весьма и весьма много выиграть. Обаяние прелестной, добродетельной и образованной женщины могло удивительно скрасить его дорогу, привлечь к нему, создать ореол. И вот все рушилось. Этот теперешний внезапный безобразный разрыв подействовал на него как удар грома. Это была какая-то безобразная шутка, нелепость. Он только капельку покуражился, он даже не успел и высказаться, Он просто пошутил, увлёкся, а кончилось так серьёзно. Наконец ведь он уже даже любил по-своему Дуню. Он уже владычествовал над ней в мечтах своих. И вдруг? Нет. Завтра же, завтра же всё это надо восстановить, залечить, исправить, а главное уничтожить этого занощёу молокососа, мальчишку, который был всему причиной. С болезненным ощущением припинался ему тоже как-то невольно разумихин. Но, ну, впрочем, он скоро с этой стороны успокоился. Ещё бы это вот и поставить с ним рядом. Но кого он в самом деле серьёзно боялся, так это Свидригайлова. Одним словом, предстояло много хлопот. "Нет, я, я более всех виновата", говорила Дунечка, обнимая и целуя мать. "Я польстилась на его деньги, но клянусь, брат, я и не воображала, чтобы это был такой недостойный человек". Если б я разглядела его раньше, я бы ни на что не польстилась. Не вини меня, брат. Бог избавил, Бог избавил, бормотала Пульхерия Александровна, но как-то бессознательно, как будто ещё не совсем взяв в толк всё, что случилось. Все радовались, через 5 минут даже смеялись. Иногда только Дунечка бледнела и вздегала брови, припоминая случившееся. Пульхерия Александровна и воображать не могла, что она тоже будет рада. Разрыв с служным представлялся ей ещё утром страшной бедой, но Разумихин был в восторге. Он не смел ничего вполне его выразить, но весь дрожал, как в лихорадке, как будто пятипудовая гиря свалилась с его сердца. Теперь он имеет право отдать им всю свою жизнь, служить им, да мало ли что теперь. А впрочем, он ещё пугливее гнал дальнейшие мысли и боялся своего воображения. Один только Раскольников сидел всё на том же месте, почти угрюмый и даже рассеянный он всего больше настаивал на удалении лужины, как будто всеж меньше интересовался теперь случившимся. Дуня невольно подумала, что он все еще очень на нее сердится, а Пульхер Александрна приглядывалась к нему болезненно. Что же сказал тебе свидригайлов, подошла к нему Дуня. Ах, да, да, вскричала Пульхер Александрна. Раскольников поднял голову. Он хочет непременно подарить тебе десять тысяч рублей и при этом заявляет желание тебя однажды видеть в моем присутствии. — Видеть? Ни за что на свете! — вскричала Пульхеря Александра. — И как он смеет ей деньги предлагать? Затем Раскольников передал, довольно сухо, разговор свой со Свидригайловым, пропустив о призраках Марфы Петровны, чтобы не вдаваться в излишнюю материю и, чувствуя отвращение, заводить какой бы то ни был разговор, кроме самого необходимого. «Что же ты ему отвечал?» — спросила Дуня. Сперва сказал, что не передам тебе ничего. Тогда он объявил, что будет сам всеми средствами доискиваться свидания. Он уверял, что страсть его к тебе была блажью, и что он теперь ничего к тебе не чувствует. Он не хочет, чтобы ты вышла за лужина. Вообще же говорил сбивчиво. «Как ты сам его объясняешь себе, Родя? Как он тебе показался?» «Признаюсь, ничего хорошего не понимаю». предлагает 10.000, а сам говорил, что не богат, объявляет, что хочет куда-то уехать и через 10 минут забывает, что об этом говорил. Вдруг тоже говорит, что хочет жениться и что ему уж невесту сватают. Конечно, у него есть цели, и всего вероятнее дурные. Но опять как-то странно предположить, чтобы он так глупо приступил к делу, если бы имел на тебя дурные намерения. Я, разумеется, отказал ему за тебя в этих деньгах раз и навсегда. Вообще он мне очень странным показался и даже с признаками как будто помешательства, но я мог и ошибиться. Тут просто может быть надувание своего рода. Смерть Марфы Петровны, кажется, производит на него впечатление. Упокой, Господи, её душу, воскликнула Пальхирь Александры. Вечно, вечно за неё Бога буду молить. Но что бы с нами было теперь, Дуня, без этих трех тысяч, господи! Точно с неба упали! Ах, Родя, ведь у нас утром всего три целковых за душой оставалось, и мы с Дунечкой только и рассчитывали, как бы часы где-нибудь поскорее заложить, чтобы не брать только у этого, пока сам не догадается. Дуню как-то уж слишком поразило предложение Свидригайлова. Она все стояла, задумавшись. Он что-нибудь ужасное задумал. проговорила она почти шёпотом про себя, чуть не содрогаясь. Раскольников приметил этот чрезмерный страх. Кажется, придётся мне не раз ещё его увидать, сказал он Дуне. Будем следить, я его выслежу, энергически крикнул Разумехин. Глаз не спущу. Мне вроде позволил. Он мне сам сказал, Давиче, береги сестру. А вы позволите овдоть Романовну? Дуня улыбнулась и протянула ему руку, но забота не сходила с её лица. Пульхерия Александровна робко на нее поглядывала. Впрочем, три тысячи ее, видимо, успокаивали. Через четверть часа все были в самом оживленном разговоре. Даже Раскольников хоть и не разговаривал, но некоторое время внимательно слушал. Ораторствовал Разумихин. — И зачем, зачем вам уезжать? — с упоением разливался он восторженную речью. — И что вы будете делать в городишке? А главное, вы здесь все вместе... И один другому нужны уж как нужны. Поймите меня, ну хоть некоторое время. Меня же возьмите в друзья, в компаньоны, и уж уверяю, что затеем отличное предприятие. Слушайте, я вам в подробностях это всё растолкую, весь проект. У меня ещё утром, когда ничего ещё не случилось, в голове уж мелькало. Вот в чём дело. Есть у меня дядя, я вас познакомлю, прискладный и припочтенный стречёнка. А у этого дяди есть 1000 рублей капиталу, а сам живёт пенсионом, а мне нуждается. Второй год, как он пристает ко мне, чтобы я взял у него тысячу, а ему бы по шести процент вплатил. Я штуку вижу. Ему просто хочется мне помочь. Но прошлого года мне было не надо, а нынешний год я только приезда его поджидал и решился взять. Затем вы дадите другую тысячу из ваших трех. И вот и довольно на первый случай. Вот мы и соединимся. Что ж мы будем делать?» Тут Разумихин принялся развивать свой проект. и много толковал о том, как почти все наши книгопродавцы и издатели мало знают толку в своем товаре, а потому обыкновенные плохие издатели, между тем, как порядочные издания вообще окупаются и дают процент, иногда значительный. Об издательской-то деятельности и мечтал Разумихин, уже два года работавший на других и недурно знавший три европейские языка, несмотря на то, что дней шесть назад сказал был Раскольникову, что в немецком швах, с целью уговорить его взять на себя половину переводной работы, и 3 рубля за задаток. И он тогда соврал, и Раскольников знал, что он врёт. Зачем? Зачем же нам своё опускать, когда у нас одно из главнейших средств отчутилось собственные деньги, гречился Разумихин. Конечно, нужно много труда, но мы будем трудиться. Вы, Авдотья Романовна, я, Родион, иные издания дают теперь славный процент. А главная основа предприятия в том, что будем знать, что именно надо переводить. будем и переводить, и сдавать, и учиться всё вместе. Теперь я могу быть полезен, потому что опыт имею. Вот уже 2 года скоро по издателям шныряю и всё их подноготное знаю. Мне святые горшки лепят, поверьте. И зачем, зачем мне мартак кусок проносить? Да я сам знаю и в тайне храню сочинения 2-3 таких, что за одну только мысль перевести и сдать их можно рублей полту взять за каждую книгу. А за одну из них я и 500 рублей за мысль не возьму. — И что вы думаете, сообщи, кому, пожалуй, еще усумнится такое дубье? А уж насчет, собственно, клопот по делам, типографии, бумаги, продажи — это вы мне поручите. — Все закоулки знаю. Помаленьку начнем, до большого дойдем, по крайней мере, прокормиться, чем будет, и уж во всяком случае свое вернем. У Дуни глаза блестели. — То, что вы говорите, мне очень нравится, Дмитрий Прокофьевич, — сказала она. Я тут, конечно, ничего не знаю, отозвалась Пульхерья Александна. Может, оно и хорошо, да опять ведь и бог знает. Но во как-то неизвестно. Конечно, нам остаться здесь необходимо хоть на некоторое время, она посмотрела на Родю. Как ты думаешь, брат, сказала Дуня. Я думаю, что у него очень хорошая мысль, ответил он. А фирме, разумеется, мечтать заранее не надо, но 5-6 книг действительно можно издать с несомненным успехом. Я и сам знаю одно сочинение, которое непременно пойдёт. А что касается до того, что он сумеет повести дело, так в этом нет и сомнения, дело смыслит. Впрочем, будет ещё время вам сговориться. "Ура!" закричал Разумихин. "Теперь стойте, здесь есть одна квартира в этом же доме от тех же хозяев. Она особая, отдельная, с этими номерами не сообщается, и меблированная, цена умеренная 3 голеньки. Вот на первый раз и займите." Часы я вам завтра заложу и принесу деньги, а там всё уладится. А главное, можете все трое вместе жить и Родя с вами. Да куда ж ты, Родя? Как Родя, ты уж уходишь? Даже со испугом спросила Пульхерия Александровна. В такую-то минуту, крикнул Разумихин. Дуня смотрела на брата с недоверчивым удивлением. В руках его была фуражка, он готовился выйти. Что это вы точно погребаете меня или навеки прощаетесь? Как-то странно проговорил он. Он как будто улыбнулся, но как будто это была и не улыбка. — А ведь кто знает, может, и последний раз увидимся, — прибавил он нечаянно. Он было подумал это про себя, но как-то само проговорилось вслух. — Да что с тобой? — вскрикнула мать. — Куда идешь ты, Родя? — как-то странно спросила Дуня. — Так мне очень надо. — Да. Ответил он смутно, как бы колеблясь в том, что хотел сказать. Но в бледном лице его была какая-то резкая решимость. Я хотел сказать, идя сюда, я хотел сказать вам, маменька, и тебе, Дуня, что нам лучше бы на некоторое время разойтись. Я себя нехорошо чувствую, я не спокоен. Я после приду, сам приду, когда можно будет. Я вас помню и люблю. Оставьте меня, оставьте меня одного. Я так решил ещё прежде. Я это, наверное, решил. Что бы со мною ни было, погибну я или нет, я хочу быть один. Забудьте меня совсем. Это лучше. Не справляйтесь обо мне. Когда надо, я сам приду или вас позову. Может быть, все воскреснет. А теперь, когда любите меня, откажитесь. Иначе я вас возненавижу. Я чувствую. Прощайте. — Господи! — вскрикнула Пульхиря Александровна. И мать, и сестра были в страшном испуге. Разумихин тоже. — Родя! — Родя, помирись с нами, будем по-прежнему! — воскликнула бедная мать. Он медленно повернулся к дверям и медленно пошел из комнаты. Дуня догнала его. — Брат, что ты с матерью делаешь? — прошептала она со взглядом, горевшим от негодования. Он тяжело посмотрел на нее. — Ничего, я приду, я буду ходить, — пробормотал он в полголоса, точно не вполне сознавая, о чем хочет сказать. и вышел из комнаты. Бесчувственный, злобный эгоист, вскрикнула Дуня. Он сумасшедший, а не бесчувственный. Он помешанный. Неужели вы этого не видите? Вы бесчувственные после этого? горячо прошептал Разумихин над самым её ухом, крепко стиснув её руку. Я сейчас приду, крикнул он, обращаясь к помертвевшей Пульхерии Александровне, и выбежал из комнаты. Раскольников поджидала его в конце коридора. Я так и знал, что ты выбежишь, сказал он. Воротись к ним и будь с ними, будь и завтра у них, и всегда. Я, может, приду, если можно. Прощай. И не протягивая руки, он пошёл от него. Да куда ты? Что ты? Да что с тобой, да? Да разве можно так? бормотал совсем потерявшийся Разумихин. Раскольников остановился ещё раз. Раз навсегда. Никогда ни о чём меня не спрашивай. Нечего мне тебе отвечать. Не приходи ко мне. Может, я и приду сюда. Оставь меня, а их не оставь. Понимаешь меня? В коридоре было темно, они стояли возле лампы. С минуту они смотрели друг на друга молча. Разумихин всю жизнь помнил эту минуту. Горевший и пристальный взгляд Раскольникова как будто усиливался с каждым мгновением, проницал в его душу, в сознание. Вдруг Разумихин вздрогнул. Что-то странное, как будто прошло между ними. Какая-то идея проскользнула, как будто намёк. Что-то ужасное, безобразное и вдруг понятое с обеих сторон. Разумихин побледнел как мертвец. Понимаешь теперь, сказал вдруг Раскольников с болезненно искривившимся лицом. Воротись, ступай к ним, прибавил он вдруг и быстро повернувшись, пошёл из дома. Не стану теперь описывать, что было в тот вечер у Пальхери Александны, как воротился к ним Разумихин, как их успокаивал, как клялся, что надо дать отдохнуть вроде в болезни, клялся, что вроде придёт непременно, будет ходить каждый день, что он очень-очень расстроен, что не надо раздражать его, как он Разумихин будет следить за ним, достанет ему доктора хорошего, лучшего, целый консилиум. Одним словом, с этого вечера Разумихин стал у них сыном и братом.